Сердечный катетер Форсмана. Совершенно иным и безусловно героическим является опыт, проведенный в 1928 году немецким врачом доктором Вернером Форсманом,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 в чем Форсману особенно помогли два американских врача – Анре Корнан и Диккенсон Ричардс. В 1957 году эти три исследователя получили за свою деятельность Нобелевскую премию. Смелости этого опыта, разумеется, сомневаться не приходится. Пожалуй, найдутся люди, которые спросят себя, какой смысл в столь рискованном эксперименте. И в этом случае следует повторить всюду действительное положение – Наука для того и существует, чтобы увеличивать наши знания и открывать истины. Многие, казалось бы, лишенные смысла эксперименты, впоследствии приобретали глубокий смысл и приносили пользу человечеству. В этом все дело. Такова цель экспериментов и опытов на себе саму. Изобретенный Форсманом и разработанный американцами метод исследования сердца с помощью катетера очень скоро оказался полезным. Прежде всего, таким образом смогли установить факты, до того неизвестные удалось извлечь из правой половины сердца некоторое количество венозной крови и исследовать её, а также им вводить через катетер крохотный манометр и исследовать кровяное давление в самом сердце. Когда в то же время благодаря успехам медицины, новые техники наркоза, а позднее изобретение аппарата для искусственного кровообращения, появилась возможность оперировать на сердце. Врачи смогли устранять врожденные пороки у синюшных детей и производительные вмешательства, которые ранее даже не снились. Тогда лишь мы оценили по достоинству каталилизацию сердца. Теперь появилась возможность, например, при оставшемся открытом отверстии в перегородке сердца, простым способом определять качество крови как в правой, так и в левой половинах сердца. Для этого достаточно сначала ввести катетер в правую половину сердца, извлечь немного крови и исследовать ее, затем тут же через отверстие в перегородке ввести катетер в левую половину сердца и извлечь небольшое количество крови также и оттуда. Тогда появилась возможность определить, в какой степени из-за дефектов перегородки смешиваются венозная и артериальная кровь. На этом основании можно было определить, какова степень функциональных нарушений и насколько необходимо устранить у ребенка врожденный порог сердца, чтобы дать ему здоровое, работоспособное сердце и тем самым, несомненно, продлить жизнь. Вот в этом и был смысл и значение эксперимента Форсмана, без сомнения принадлежащего к важнейшим опытам на себе, какие только известны в истории медицины. Кстати, упомянем, что впоследствии были предложены методы исследования левого желудочка и левого предсердия путем каталилизации, но это, естественно, лишь развитие мысли, высказанной Форсманом.